Глава 24. Где-то в глубине сознания сидело навязчивое опасение, что сейчас в этих подвалах нас встретит филиал ада в обёртке локального некрополя. Тишина, темнота, трупы, лезущие отовсюду, и не обычные зомби, даже ловкие и сильные, каких я недавно развеял в пыль, а какие-нибудь экзотические. Но, к счастью, двумя уровнями ниже, где и начиналась база корня, нас встретили живые люди. Встретили не в смысле стрельбой, а вполне спокойно, подняв руки и показывая, что угрозы не представляют. Их было двенадцать, и большинство держали на готове ножи и пистолеты, следя за окружающим пространством. Акцентирую, за коридорами, а не за лестницей, с которой мы спускались. Трое из бандитов вышли навстречу нам. «Не стреляйте!» – крикнул один из них. Люди, судя по виду, угрозу они представляли минимальную, особенно если слишком близко не подходить, И командир коротко мне кивнул. Сами они разделились. Двое остались на лестнице защищать проход, остальные двинулись за мной. "Не стреляю", кивнул, подходя немного ближе. "Кто такие? Те, кто хочет отсюда свалить", поморщился один из мужчин. Центральный, что просил не стрелять, на него зло зыркнул, после чего снова обернулся к нам. Гоша как-то внезапно тронулся мозгами. Напал на полна ваших, мужчина говорил быстро, чтобы не тратить время. Я так-то с вами в губы целоваться не готов, но у нас сделка, и я и мои парни условия сделки не нарушали. Дайте нам уйти. Мертвецов видели? спросил я. Третий до этого молчавший выругался, а говоривший с нами поморщился. Значит, нам не показалось. Да, видели, головы закрыты тканью, чтобы оставались только глаза, а глаза мёртвые. Мёртвую рыбу видели? Вот такие там. Он махнул рукой в сторону коридора, туда, где нас ожидал некромант. Не думая, что в одиночку Харон может поднять много мертвецов, скорее нас просто задержали. Но для чего? Я обернулся на командира, ожидая его ответа. Хочет командовать? Пусть командует. Можете валить, махнул тот рукой. Только на будущее, наша сделка всё ещё в силе, с Гошей или без, но наши интересы в среднем городе никуда не делись. Бандиты переглянулись и ответили кивками. Мы не препятствовали ему ходить, сейчас они бы только под ногами мешались. Валите, коротко приказал я и двинулся вперёд. Труповод перестал метаться, замер, подготовился предупредила меня о старта. Пройдя по коридору вперёд и заглянув в чернеющую пустоту, я зажёг в ладони факел. Другие выходы есть? спросил у остальных. Мы всё забаррикадировали, ответил Химера. Не то, чтобы совсем нельзя пробить, но не за минуту точно. Киваю и иду вперёд. В голове готовы два заклинания: щит и меч, образно говоря. Оба готовы. Остаётся либо наполнить их силой, либо перестроить под ситуацию и наполнить силой, лишь бы не убить Грету, а обезвредить, ранить, оглушить, но не убивать. Здесь я не был ни разу, но ни тьма, ни незнание архитектуры меня не останавливает. Я иду прямо к некроманту, потому что вампирша точно будет рядом с ним. Но первыми нападают мертвецы. Некромант не глуп, раздаются всего несколько выстрелов из симтанты. Пули срезаются с щитом, а через 2 секунды в ответ летят огненные стрелы, чтобы их ему разогнать. и мертвецов спалить. Но мертвецы успевают укрыться за мебелью, опорными столбами и ящиками, когда новые мёртвые руки сжимают спусковые крючки с разных сторон. Некромант думает, что загнал нас в ловушку. Пули бьются о мои щиты, с каких бы направлений ни летели, но остальные страдают. Тихо рыкает один из знаёмников. Мои пистреты слишком слабые. На такой дистанции убьют только, если попасть в глаз. Эта мысль наводит на идею. Снимаю щиты полностью, сосредотачиваясь на заклинании. Мне нужно нечто, что накроет всю область, легко обходя препятствия. Мне нужна молния. По телу бьют пули, но даже не пробивают кожу. Синяки исчезают раньше, чем пули падают на пол. Заклинание вспыхивает в голове, а затем два пучка молний срываются с моих рук, заполняя почти всю комнату. Несколько секунд грохочет слитный рёв электрических разрядов, и всё затихает. Заклинание далось мне без особых проблем, несмотря на то, что это сейчас предел моих способностей. Ахри выдыхает Химура и замолкает. Ага, разделяет оценку произошедшему другой наёмник. Я оборачиваюсь. Раненые, те отмахиваются так, царапины. Мы двинулись дальше. Жилые комнаты пустые. Их проходим с лёгкостью и попадаем в как бы правильно обозвать это место. Большой общий бар, он же казино, он же танцпол. В общем, культурный центр банды Корня. Перевёрнутая мебель превращающая не маленький зал с низким потолком в полосу препятствий, препятствия, за которыми можно рот у спрятать. И поэтому я не стал ждать, пока Никромант сделает первый шаг. Переполненная магией воздушная коса унеслась вперёд, оставляя за собой полосу чистого ничего. Голый пол И немного пыли. Вторую мне сделать не дали. Руки пронзило болью, а тостолость невероятно острой. Последний раз я такое испытывал ещё до присоединения к Минакура, когда урабатывал себя в ноль, сосредоточился, преодолевая чужое влияние. Это точно было какое-то проклятие. И из тьмы выскочила Грета. Держав в руке короткий меч, я не успевал отбить удары или защититься, поэтому позволил себе проткнуть, лишь выдвинулся, защищая сердце. Злость демоницы тут же вырвалась вспышкой пламени, обжигающей лицо вампирши, сразу исчезнувшей в всполохах дыма, и меч исчез совмест с ней, позволив мне вылечить рану. Из-за баррикад поднялись мертвецы, держа в руках мои пистолеты. Но в этот раз наемники среагировали быстрее, чем началась стрельба. Заклинания, точные и эффективные, пасыпались вам все стороны из-за моей спины. Они были не так, как я накрываю целые площади и не думая о затрачиваемых силах. Наемники атаковали скупо, но эффективно. выбив не меньше половины мертвецовой щита до того, как те прицелились и сделали залп. Пули вновь бессильно растворились в осадном щите. Вторая воздушная касса ушла вперёд, расчищая ещё одну полосу. Резко начало тошнить, в глазах помутнело. Однако после пиро проклятия второе меня уже не удивило. Жаль универсального и надёжного средства противодействия пока не существовало, а имеющиеся действовали слишком медленно. Я ждал так и гретый приготовив заклинание, хотел шарахнуть молнии вокруг себя. Вампирша атаковала меня. Я не видел, что там происходило сзади, но знал, что последует дальше, и поэтому быстро переключился на огненные стрелы. Зажигать всё вокруг, поостерёгся, задохнёмся ещё, но вылить на все ближайшие баррикады огненный дождь это я мог. Наконец сработало рассеивание проклятия. Следующую воздушную косу я бросил, не глядя, лишь бы обозначить атаку. Мне только нужно было поймать момент удара Грэты. Проклятием я встретился с злой радостью, пуская водяной хлыст по полу и ожидая атаки. Грета не подвела. Слишком предсказуемо. Неужели они действительно считают, что после двух атак мы не успеем придумать контрмеры, не обращая внимания на фантомную боль, переворачивающуюся в внутренностях? Я следил за тем, как прямо из воздуха появляется дым. Как сгущается до состояния материального объекта, и как водяной хлыст скользит в этой дымке, уже обвивая ещё не появившуюся ногу и часть торса. Грета материализуется между Химура и командиром и мгновенно оказывается в захвате. Хлыст отрывывает её на меня. отшвыривает прямо в выпущенную мной огненную стрелу. Вампирша не успевает исчезнуть в дыму, пламя врезается в плечо, отрывая руку и обжигая грудь. Исчезает Грета уже не полностью. Левая рука так и падает к моим ногам. Надеюсь, это убавит ей прыти. Остатки нежити встречают уже наёбники. Не столь слитно, как в первый раз, но и зомби осталось от силы десяток. Они появляются у нас на виду, чтобы тут же исчезнуть под атакующими заклинаниями. Я знаю, почему Харон атакует нас группами. Ограничение на применение силы. Он просто не может бросить на нас сразу всё, что у него здесь есть, так же, как и я не могу применить сразу два замирающих ветра. Он всё ещё сидит на месте, подсказывает о старта. Припас ещё несколько козрей, не иначе. Вот сейчас и посмотрим, что у него за козри. Отозвался Ян, двинувшись дальше. Като, позвал меня Химура. Я справлюсь. У него мало что осталось от бестии, тяжело ранена. И не будете путаться под ногами. Чёрт! В какой момент я начал превращаться в человека, армию, которому напорники больше мешают, чем помогают. Обратился к своему дару, проверяя, как далеко мне до предела. Всё же я здесь довольно энергоёмкими заклинаниями бросаюсь и споткнулся на ровном месте. С моим даром творилось что-то непонятное, говоря прямо. он давно опустил и рвался на части, пропуская демоническую энергию о старты, но этот чёрт, подери, невозможно, да я тоже уже от боли корчится на полу, не способный вообще никаким манипуляциям. Что демоны их из-задери происходит? О старта Димонице пришло ощущение, вызывающее ассоциацию с дрессированной собакой, подорвавшейся на зов хозяина и замершей в ожидании команды. "Да, я слежу за некромантом", отозвалась она. "Что с моим даром?" спросил я. И чтобы не вызывать у наёмника вопросов, двинулся дальше, стараясь не ослаблять внимание. "А что?" начала была демоница. а закончилась смесью самых разнообразных эмоций, собирающихся в нечто вроде молчаливого, грубого мата. «Да это невозможно!» Наконец родила она связную мысль. «Я промолчал. Чего бы там со мной не сделал коготь, выяснять я это буду завтра, и чем быстрее я здесь со всем разберусь, тем быстрее это самое завтра настанет». Но я не замечаю никаких изменений, продолжила Астарта. Заклинание проходит без искажения, всё будто бы нормально. Это то, что бывает, когда связываешься с древними неведомыми артефактами непонятного назначения, проворчал я. Раздражение внутри медленно нарастало. Харон имел сейчас все шансы умереть просто попавшись мне на глаза. Более того, я уже готов был запускать какие-нибудь пробивные заклинания прямо в него, ориентируясь на чувство направления, даруемое демонессой, тем более оставалось до него всего ничего. Но в следующий зале оборудованный под склад меня встретил Гоша, причём узнал я его только по лицу и то с большим трудом. полное отсутствие растительности, бледная с чёрными пятнами кожа, мутные глаза, ввалившиеся щёки и нос. Плечи раздались в разные стороны, а живот наобороду сжался, будто кишечник вообще удалили. Кто-то успел плохо с ним поработать. Голый торс выглядел болезненно. Не вздымался дыхания грудь, и вместо мускулов из-под кожи выпирали какие-то конструкции. Ка-та, прохрипел Гоша, ты вз. Воздушная коса врезалась ему в грудь, но вместо расщепления отбросила назад до самой стены. Я не собирался тратить время на болтовню, однако убить Впрочем, убить для мертвеца не совсем правильное слово, а безвредить его одной атакой не получилось. Ожидаемо навалилась слабость. Некромант продолжал использовать проклятия, пусть и со сравнительно низкой эффективностью. Гоша потнялся. В его движениях не было жизни, он не встряхнулся, австав на ноги, отдвигался как манекен. На лице не было эмоций. Мёртвая марионетка. Кукла. Кукла с выдвинувшимися из ладони лезвиями он прыгнул на меня, разом сокращая разделяющее нас расстояние на треть. Старая воздушная коса ушла мимо, мертвец перекатился в сторону, и я сменил подход по широкой дуге направив в него молнии, но голубые разряды будто и не замечали мёртвого тела. Внутри него не было ни мышц, ни нервов, а если и были, двигался он исключительно благодаря магии. Ну что же, тогда поступим иначе. Новый прыжок, и мертвец налетает на осадный щит. Лезвия бессильно скользят по тёмной густоте барьера. Щит исчезает, но под ним уже пряталась новая воздушная коса. С рылом заклинание уносится вперёд, толкая до самой стены и мертвеца. Смотрю я на него и понимаю, насколько же он для меня безобиден. Да, защита от магии и прочность тела это сильно. Да, он быстр, хорошо маневрирует, явно силён. Ну и что? Если у него нет фокусов для преодоления замирающего ветра, Он несет для меня не больше угрозы, чем ребенок с палкой в руке. На всякий случай швыряю в тело еще и огненную стрелу, чисто для острастки, и ожидаемо пламя обугливает плоть, но не наносит серьезных повреждений. Гоша снова бежит на меня, сосредотачиваясь и создаю гранитную броню вместо каменной, Это сложнее, чем использование надтренированных заклинаний. Подпускаю его к себе и позволяю лезвию врезаться в мою грудь, чтобы оно тут же соскользнуло и ушло в сторону без заметного ущерба, а я хватаю его за шею, и продолжение брони смыкается неразрушимым ошейником, не оставляя ему шанса на отступление. Пады жарим тварь. приглашаю а старту присоединица и в моё огненное заклинание обильно вливается разрушительная сила демона защита мертвеца какой бы стойкой она ни была такого уже не выдерживает прилетевшее от некроманта проклятие игнорируя помешать не колдовать он не может а физические ощущения меня сейчас не волнуют гуша вспыхивает как промасленная тряпка. Он ещё дёргается в попытках меня достать, поцарапать, добраться до глаз, но гранитная защита скрывает меня полностью. С десяток долгих секунд он горит, сопротивляясь, затем отваливаются конечности, выгорая до основания, потом отваливается нижняя половина туловища, и наконец тело отделяется от головы. которую я просто отбрасываю в сторону. Не так уж и опасно. Пожилые для отрённого с меньшими способностями этот мертвец и представлял бы угрозу хотя бы из-за чудовищного сопротивления, но для рыцаря в поединке один на один он не особо опасен. И не похоже, чтобы некромант мог управлять сразу многими подобными тварями одновременно. В перспективе, если креативно подойти к вооружению подобных уродцев, опасный и сложный противник. Но с двумя зубочистками в роли основного оружия и атакуя в лоб, почти бесполезен. Наёмники, вероятно, нашли бы способ его замедлить теми же каменными преградами, а затем взломали и разрушили бы заклинания, на которых он держался. Я двинулся дальше. Дистанция до Никроманта оставалась совсем смешная. Впереди, как я понимал, остались только покой и гоши. Но, ну, может, ещё зал для совещаний, манифакт. Всё же курень банда, а не организация. Броню не убирал и, открывая последнюю дверь, ожидал последней отчаянной атаки Греты. Не угадал. В большой комнате пахло кровью. Свет был приглушён, но магические светильники все же не оставляли совсем тёмных уголков. Большое кровавое пятно в центре комнаты, а также обшмётки тел намекали на то, где именно Никромант собирал своё последнее, но не слишком удачное творение. Сам Харон спокойно присел на край гушеного стола и смотрел мне прямо в глаза. Молодой, лет двадцать семь, просторная одежда, как будто бы обычного горожанина, но под ней какой-то лёгкий бронежилет или нечто подобное. Поза расслабленная, на лице насмешливое выражение. Неужели всерьёз думает, что сможет уйти отсюда живым? Прежде чем я добавлю твои останки к общей куче, кивнул на пол, два вопроса. Спрашивай. Разрешающий жест, очень уж напоминающий пас, облегчающий наведение заклинания. Но я не повёлся. Слишком хорошо чувствую её удар. Где Грета? Ты её серьёзно ранил? Отступила. Пожал плечами некромант. Врёт. Прямо всем нутром чую, что врёт. А почему ты всё ещё здесь? Я выполняю поручение, что имел честь получить. Улыбка стала шире, и отлично с ним справляюсь. Я создал конструкт и уже был готов пустить его в ход, но руку жёг артефакт. Ты провёл полевые испытания ваших мёртвых кукол, но почему ты думаешь, что сможешь отсюда уйти? ты меня не убьёшь? Харон ухитрился улыбнуться ещё шире, и я уже начал всерьёз задумываться, а не треснет ли у него морда, потому что мы признаём поражение. Ты победил. Мы готовы сотрудничать, но свой бонус ты получишь только если приведёшь меня в верхний город живым. Поэтому ты сам обеспечишь мою безопасность. Я понимающий улыбнулся, сжав пальцами когти. Подошёл ближе, практически на расстояние удара. Хитро. И ты был бы прав, труповод. Если бы ни одно маленькое но. Мне уже не нужен ваш бонус, а значит и твоя жизнь. Харон удивился и хотел что-то сказать, но Керамбит перечеркнул ему горло. Для гарантии я дополнительно вогнал лезвие ему в сердце, чтобы наверняка, и только потом отпустил, чтобы тут же зарезать когтем себя. По телу пробежала дрожь, но в этот раз сознания я не потерял. Около минуты длились слабости и помутнения, а затем начали исчезать, уступая место подъёму сил и пьянящей бодрости. встрехнул Сэм и побрёл обратно к наёмникам, но взвинченный Химора, выбежавший мне навстречу, резко поменял все планы. Ката, там ночной рейд патруля, через пару минут будут здесь.